В это же время замок, покоя Тималая и Юстины. «Нет, ты только глянь!» – почти прокричал старый король, стоя у окна и показывая в сторону живописного пейзажа. Вот только красивый вид его не интересовал, его раздражала картинка, которую он четко видел вдалеке. Его дочь целовалась с генералом, стоя на огромном выступе скалы, своеобразной каменной площадке. Тималай гневно, смотря на пару, начал формировать в руках шар энергии, собираясь воспользоваться магией. Под его воздействием в сторону молодых людей начинали продвигаться деревья, растущие у подножья горы. «Нет, он еще и на самую высокую точку Туврона забрался, чтобы я видел все», ругался старый король. Юстина только покачала головой. «Я ему сейчас всыплю, щенок», злился король, не сводя взгляда с дочери и зятя. «Ты сейчас отойдешь от окна?» и перестанешь нести всякую глупость», — повелительным тоном проговорила Юстина. «Мальчик не сам выбрал это место. Танюша его туда привела. Ты ведь знаешь, она любит там бывать». «А мне плевать, как он там оказался», — возмущался Тималай. Юстина вздохнула, отодвинула мужа от окна, недовольно посмотрела на зеленый шар энергии в ладонях мужа. Под взглядом жены Тималай начал успокаиваться. Шар исчез. Деревья, которые уже начали незаметно продвигаться к Тане и Борису, вернулись на места. Король, глянув в последний раз на вершину скалы, прищурился, всматриваясь лучше. Хмыкнул. Молодой пары уже не было видно. Весь отступ, на котором целовалась парочка, будто исчез, растворился, слился с окружающей средой. Борислав, маг земли, выстрелил в стену, отгораживаясь от мира, чтобы никто их с женой не видел. — Тим, я все понимаю и волнуюсь не меньше твоего, — начала говорить Юстина. — Но Борислав достоин нашей дочери. Я знаю. Тимолай сел в кресло, стоявшее у окна, провел ладонями по лицу. Вздохнул. — Я знаю, Тинка, знаю, — проговорил он тихо. — Просто ты ведь не хуже меня знаешь о пророчестве. Он умрет, а Танюшка не сможет без Барса. Она уйдет вслед за ним, а я не готов лишиться дочери. Юстина присела на колени к мужу, обняла его за плечи, грустно вздохнула. «Я попробую», — тихо сказала она. «Я поговорю со старухой Изольдой. Может, она подскажет выход?» «Пророчество всегда сбывается», — грустно ответил Симолай. «Не думаю, что можно что-то исправить». «Но ведь попробовать можно?» — упрямо возразила Юстина. В комнате повисла тишина на несколько долгих минут. «Завтра не лютую сильно», — вдруг проговорила Юстина. «Нечего дочку пугать еще больше». Тиночка, да как бы мне завтра не навешали!» — притворно вздохнул старый король. «Я тоже старикан у тебя, а Борька вон, сильный, и магией уже управляет. Вон какую стену выстроил, да и против стражников выстоял. Правда, потрепали они его знатно, но дочь нашу защитил». «Ой, можно подумать, ты у меня старый!» — рассмеялась Юстина и добавила. «Признайся, он ведь нравится тебе!» Старый король молча упрямо гнул свою линию. «Я ведь вижу, что нравится!» И друг Тая -то к тому же, настаивала Юстина, поглаживая мужа по щекам. «Нравится, нравится!» Наконец признался старый король. «Но утром я ему в любом случае всыплю!» Юстина только рассмеялась, глядя на мужа.